Старший обвинитель в сопровождении двух подчиненных с нашивками судебного отдела стоял, склонившись и разглядывая сына лорда Кастанелло. На лице его на мгновение промелькнула гримаса отвращения. «Что это? Мальчик находился в заперти в этом помещении, господин де Лука», — отчитался один из законников. «Лорд Кастанелло утверждает, что ребенок является его сыном», Однако никаких подтверждений этому факту нет. У мальчика чувствуется значительный магический резерв, но предварительное обследование показало, что ребёнок серьёзно болен и, соответственно, не способен к сознательному использованию магии. Лекари пытались привести его в чувство, но это не дало результатов. Старший обвинитель поморщился. Мальчика в мою карету!» — резко бросил он. «Судебные лекари проверят его состояние, а позже я лично проведу допрос». Лорд Костанелло с трудом выпрямился, схватившись за мое подставленное плечо. «Господин обвинитель!» — сбивчиво начал он. «Старший обвинитель, милорд!» — равнодушно бросил законник. «Господин старший обвинитель!» — Майло словно не услышал резкого ответа. «Прошу, поймите!» Мальчика нельзя забирать из дома. Помещение специально оборудовано, чтобы поддерживать его здоровье. Я не могу рисковать. Закону это безразлично. Что это за ребенок? Откуда он здесь взялся? Мальчик — мой сын. То есть это ваш непризнанный бастард? Лорд Костанелло недоуменно нахмурился и коротко качнул головой. Даррен — мой законный сын от первого брака. Мой и моей покойной супруги, леди Элейни Кастанелло. Крылья носа старшего обвинителя дернулись, но законник быстро взял себя в руки. — Я прибыл в Олегрансу не так давно, но даже мне известно, что ваш старший сын умер вскоре после смерти вашей первой жены, — отчеканил он. — Не нужно лжи, милорд Кастанелло! — Это не так, — тихо ответил Майло. — Даррен жив. Законник дернул плечами. «В таком случае все очевидно. Перед нами предполагаемый сын преступника, которого отец содержал в изоляции. Мальчик нездоров и, возможно, опасен. По всей видимости, здесь имеет место преступное намерение, которое мне, как представителю суда, предстоит выявить, что я и собираюсь сделать». «Нет, прошу вас, нет! Стойте!» Раздался со стороны спокойный холодный голос, и лекари, поднявшие было носилки, послушно остановились, повинуясь приказу. Замерли все. Даже Майло, дернувшийся к законнику, застыл на месте. Подчиненные старшего обвинителя недоуменно переминались ноги на ногу, поглядывая на лекарей и носилки, а те, в свою очередь, вжидающие, смотрели на господина-дознавателя. Последний не спешил отменять свой недавний приказ. «Вас что-то не устраивает, господин Рикардо?» Старший обвинитель, полуобернувшись, посмотрел на господина дознавателя с удивлением. «Да!» Старший обвинитель медленно развернулся. Я почти физически ощущала кипящее в нем раздражение. На скулах ходили желваки, пальцы нервно прихватили тонкую ткань перчаток. «Господин Рикардо, вы мешаете следствию!» Господин дознаватель смирил старшего обвинителя тяжелым взглядом. Я соблюдаю закон. Может, в Фиорене и принято забирать больных детей в тюрьму для допросов, но сейчас вы не в Фиорене, господин Делука. Лука. Здесь не заключают под стражу тех, чья вина не доказана. Тщательно проверяют и следят, да, но и только. Если необходимо, я могу дать вам более полную консультацию по законам аллигранцы, раз подобный инструктаж не сделали при вашем переводе». «Лорд Кастанелло только что признал ребенка своим. Для суда устного свидетельства уважаемого человека вполне достаточно». До тех пор, пока родство между лордом Кастанелло и этим ребенком не доказано, мальчик находится под опекой короны, а значит, по делу супругов Кастанелло он будет проходить как свидетель, а не как один из обвиняемых. Очевидно, что мальчик нуждается в лечении и защите, и корона в моем лице обязана предоставить ему все это в полном объеме». Майло открыл рот, чтобы что-то возразить, но тут же замолчал, крепко стеснув зубы. Старший обвинитель презрительно фыркнул. «Я вынужден обсудить этот вопрос с вашим начальством», — проговорил он. «Думаю, мы с главным дознавателем-аллигранца сумеем прийти к соглашению по поводу уместного обращения с ребенком опасного убийцы». «Непременно, господин Делука. Обсуждайте. И не забудьте упомянуть о факте ненадлежащего использования табельного оружия. Пусть проверят заряды у всех присутствующих, включая ваших собственных подчиненных. При всем уважении подобная халатность не должна остаться без выговора и записи в личном деле». Скрипнув зубами, старший обвинитель развернулся и зашагал прочь господин дознаватель махнул рукой и лекари подхватив носилки с находящимся без сознания мальчиком направились следом. майло отстранился от меня неотрывно следя взглядом за сыном я должен поехать с ними я не могу бросить сына мне нужно на лорда Кастанелло было больно смотреть. Он едва держался на ногах после двух выстрелов из энергетического оружия, но явно собирался броситься за носилками и, если придется, идти до Алигранца хоть пешком. Этого не потребовалось. Густаво уже спешил к нам, ведя под оседланного тонконогого коня. Видимо, в ожидании нового самодвижущегося экипажа лорд вновь завел в поместье лошадей. Было безумно трудно сдерживаться и не паниковать липкий, удушающий страх пробрался под кожу, сжал сердце. Что же станет с Дараном, когда он покинет пределы поместья? Что, если именно этого и добивался злокозненный менталист? Получить Дарана, единственного ребенка лорда Кастанелло, беспомощного, беззащитного и бесконечно любимого. Майло ведь сделает ради сына все, пойдет на любые жертвы, откажется от всего на свете. Мысли лихорадочно заметались в голове. Жизненно важно было найти какой-то способ защитить Дарна от возможного ментального воздействия. Но как? Кому обратиться за помощью? Густава догнал нас у корид законников. Лорд Кастанелла тяжело забрался в седло, сжал поводья. Я скоро вернусь, проговорил он скорее себе, чем мне. Я привезу его домой. Я отстраненно кивнула. Но где-то на самом краю сознания билась противная мысль. «А если... а если лорду не удастся возвратить сына? Что, если все происходящее — это действительно план человека с красным перстнем? Как защитить дар от влияния злокозненного менталиста?» Я чувствовала, что уже знаю ответ и понимание этого добавило мне смелости решиться на тот единственный шаг, который я могла сделать для спасения Даррена — довериться человеку, о котором внутреннее чутье подсказывало, что он не желает мальчику зла. Мне? Может быть, но не Даррену. — Фаринта! — поморщился господин-дознаватель, когда я схватила его за рукав форменного кителя. — Господин-дознаватель, вы должны помочь мне! — поспешно выпалила я, не давая ему опомниться. «Это очень важно!» «Почему вы решили, что я должен вам помогать?» Нескрываемый сарказм в его голосе я сочла нужным проигнорировать. «Проследите, чтобы никто не прикасался к мальчику! Никто, кроме лекаря, Но идти обязательно в вашем присутствии! И пусть к нему допускают только отца! Прошу вас!» «Судебные лекари прекрасно осведомлены о правилах обращения с больными, пораженными неизвестной болезнью», — кисло ответил дознаватель. «А ограждать ребенка надо в первую очередь от вас». Он выразительно покосился на мои руки. На мне были плотные перчатки, на нем артефакты против ментальной магии и форменный китель. Но даже так мои прикосновения вызывали у него брызгливое отвращение». Я поспешно разжала пальцы. «Я согласна. Ограждайте его от меня, сколько хотите, но и от других тоже. Пообещайте, что будете следить, чтобы рядом с ним никого не было. Я не доверяла никому. Вот только в нашем положении, когда любой...» Любой мог оказаться менталистом или попасть под его влияние. Защита человека, способного засечь вмешательство в разум мальчика, была лучше, чем ее полное отсутствие. Вы не в себе, Фаринта. Покачал головой господин дознаватель. Но в его голосе я четко уловила слабую тень сомнения. Он колебался. Он готов был прислушаться. Надеюсь, вы в состоянии объяснить причину ваших капризов. «Я боюсь за него!» Это было самое близкое к правде признание, которое я могла сделать, не выдавая наших с Дарреном секретов. «Боюсь, что на него могут попытаться оказать ментальное воздействие!» «Боитесь ментального воздействия? Вы?» «Да!» Господин дознаватель задумчиво покусал губу. «Что ж, я сделаю это!» Увидев, как на моем лице вспыхнула улыбка, Он тут же добавил. «Но не потому, что меня попросили вы охранять потенциальную жертву преступления задача закона, а ваша семья, какой бы безумной она ни была, находится под моей ответственностью». «Но поверьте», — прищурившись, господин Рикардо пристально посмотрел мне в глаза. Толстые стекла очков сверкнули на солнце. «Я узнаю истинную причину, кроющуюся за вашими словами». «И будьте уверены, Фаринта, если вы замышляете что-то недоброе, я найду способ призвать вас к ответу!» Я кивнула. «Если Даррен будет под присмотром, остальное не так уж важно». Не прощаясь, господин дознаватель круто развернулся на каблуках и поспешил занять место в карете старшего обвинителя, куда лекари только что погрузили Дарна. Лорд Кастанелло держался рядом, Конь под ним неторопливо горцевал, готовясь сорваться в галоп. Законники расселись по каретам, заполнив последними раскопанными колбами и коробками зельевара прицепленные к ним телеги. Ковалькада готовилась тронуться в путь. Ждали лишь сигнала. "Мы вытащим тебя, Даран, прошептала я одновременно мысленно и вслух, надеясь, что мальчик услышит. "Обещаю" Кучер первой кареты хлестнул поводьями.